Глава десятая. Я проснулся от запаха кофе. Тут же лавиной хлынуло осознание того, что произошло. Точно так же пахло лужа на ковролине в коридоре, где на меня напали. А потом запах кофе смешался с запахом крови. Я застонал. Потом вдруг разом, рывком, вернулось ощущение тела. Болел бок и ребра с правой стороны. Впрочем, боль была тупая и вполне терпимая. Я открыл глаза. Надо мной склонилась Катя. На ее лице была странная смесь беспокойства и нежности. Она не смело улыбалась. «Привет», — произнес я пересохшими губами, стараясь улыбнуться в ответ. «Значит, успели». «Тебя Пашка спас», — ответила Катя. Он вовремя тревогу поднял. Бегал, кричал, что ты уже минуту назад прийти должен, а мы не понимали его беспокойства. Но пошли за ним. И бригада медиков оказалась рядом, они на вызов приходили. «Настолько все плохо?» — спросил я. «Мы не могли тебя починить так, как это умела Гая, ответила Катя, потом зачем-то добавив, — «пока не могли, по крайней мере. Но медицинские технологии братства вполне на уровне». «Еще неделя, и ты окончательно восстановишься». «Было задето легкое, и...» Я вдруг пришел в ужас, когда представил, как Пашка бежит через коридор, увидев мое окровавленное тело. Прямо на нити. «Но там же ловушка. Пашка мог...» «Не волнуйся». Катя поняла, что я имел в виду. «Вы испачкали нити, их стало видно. Пашка сообразительный мальчишка, понял, что к чему». Ох, слава Аресу!» — пробормотал я, откидываясь на подушке. «За две недели, пока ты был в коме, Кай провел зачистку», — продолжала Катя. «Удалось вычислить, кто это был». «Да», — кивнула она, — «хотя это было непросто. Операция планировалась на высшем уровне. Были использованы все резервы, и они почти достигли успеха». «Не понимаю, но зачем? Какой смысл убивать меня?» Если у них хорошая разведка, они должны были понять, что без меня сотрудничества с Эльми не будет. А им не нужно было сотрудничества. Катя пожала плечами. Они решили, что ты используешь оставшиеся ресурсы планеты, чтобы эвакуировать свою элиту. Для этого строишь звездолет. Якобы мы уже нашли подходящую для колонизации планету. — Да кто б поверил в этот бред? — возмутился я, чуть повысив голос. В правом боку тут же отдало булью. Я поморщился. А неважно, поверили или нет. Главное, это означало бы смену контроля. «Кто участвовал в заговоре?» Спросил я. «Наша любимая президент, конечно». «Удивишься, но как раз нет», — ответила Катя. «Ее тоже планировали ликвидировать, сразу после того, как разобрались бы с тобой». «И что вы сделали?» «Много жертв?» «Жертв нет», — ответила Катя. «А что касается наказания, сам понимаешь, смертную казнь мы ввести не можем, это было бы неправильно. Поэтому пока идет суд, мы рассматриваем разные варианты». Она загадочно улыбнулась и опустила глаза. «И этих вариантов, кстати, становится больше». «Вот как?» Я поднял бровь. «Гриша?» Катя посмотрела мне в глаза. У меня для тебя есть сюрприз. Очень большой сюрприз. «У нас будет еще один ребенок», — неожиданно для себя самого сказал я. «Дурак», — вздохнула Катя. «Ты что, думаешь, я бы позволил себе забеременеть, зная, что папашу потянет к черту на куличики в глубокий космос?» Я попробовал неопределенно пожать плечами, нарвавшись на еще один прострел боли. «Больно?» — сочувственно спросила Катя. Врачи сказали, что тебе можно даже небольшие прогулки делать, с соблюдением всех мер предосторожности, конечно. «Серьезно?» — я поднял бровь. «Тогда я не против прогуляться». «Они говорят, что болевой синдром не отражает реальное состояние тканей», — пояснила Катя. «Фактически рана уже затянулась полностью, но нервные окончания не успевают за ростом тканей, которые стимулировали искусственно». Я приподнял, просто не поглядел на свой правый бок. Тонкая нить шрама шла через ребра и почти доходила до грудины. Никаких следов швов видно не было. Фига себе, пробормотал я. Да, Гриш, больше так не делай, ладно. Было рассечено легкое. Чудо, что нить не дошла до сердца, иначе спасти бы не успели. Я постараюсь, пообещал я. Катя занималась биологическими исследованиями. Это и неудивительно, она добровольно вызвалась курировать проект по сохранению базы ДНК земных существ и занималась снабжением и координацией экспедиций. Мы направились в лабораторию. Она находилась рядом с медотеком, так что идти было недалеко. Мой лечащий врач, пожилой армянин, оказавшийся в братстве благодаря своим инновационным исследованиям по теме стволовых клеток, Хотел помочь, поддержать меня, но Катя категорически отказалась, даже не дождавшись моего ответа. Я удивился такому напору, но возражать не стал. Лаборатория была разделена на несколько отсеков и уровней, каждый под свою прикладную задачу. На входе Катя кивком поздоровалась с дежурной, после чего направилась к служебному лифту, который привел нас на самый нижний уровень. Тут никого не было. Только вдоль стен расставлены какие-то аквариумы, наполовину засыпанные землей, и кое-как подсвеченные красным светом. Эта подсветка — единственное, что освещало помещение. Я вышел из лифта и замер на месте, потому что меня охватило то же самое чувство, которое было непосредственно перед нападением, будто Гая рядом. Я напрягся, настороженно оглядываясь, пытаясь найти опасность. «Гриша, ты почувствовал, да?» В темноте улыбку Кати было едва видно, но ее голос звенел от торжества и восторга. «Что?» — спросил я, уже понимая, но еще опасаясь поверить. «В своем теле я всегда хранила клетки мицелия Гаи. Это результат нашего симбиоза. Я очень опасалась, что они тоже подвергнутся заражению, но мой собственный иммунитет защитил их. У меня сохранилась ее базовая ДНК. Дальше оставалось только придумать, как сделать так, чтобы опасная зараза, которую она сама создала, была ей больше не страшна. — Не могу сказать, что это было просто. Катя скромно опустила глаза. — Но я справилась. Знаешь, у грибов нет иммунитета в обычном понимании этого слова. Стандартные приемы тут не годились. Тут защита на субклеточном уровне. Гая теперь снова сможет заселить землю. Ей даже радиоактивное заражение не помешает. Напротив, она поможет с ним справиться. Я едва слышал ее объяснение, полностью сосредоточившись на своих ощущениях. А смысленного диалога у нас пока не получалось. Это было похоже на то, как родитель глазами общается со своим ребенком. Кто ты? Я тебя помню, ты родной. Вот что говорили ее эмоции. Я здесь, — отвечал я, — тебе нечего бояться. Мне нравится, когда ты рядом. Побудь тут подольше. Огромная часть знаний ее памяти утрачена безвозвратно. Она вернулась в детское состояние. Но во мне хранилось не так уж мало, — продолжала Катя. Достаточно, чтобы восстановить личность. И еще одно. Она взяла меня за руку и этим отвлекла от эмоционального общения с, как назвать эту малютку, Гая-младшая, пускай пока будет просто младшая. «Мне нравится имя», — последовал бессловесный ответ. «Гриша, значительная часть ее личности находится в тебе», — продолжала Катя. «Но как же, я же... я же не ты, я же не... Вспомни, как ты на свет появился». У вас тоже есть общие воспоминания. Ты просто не осознавал этого, понимаешь? Я... Пытаясь сформулировать мысль, я потерялся в словах и эмоциях. Ты должен с ней поделиться. Тогда процесс пойдет быстрее. Она будет ближе к прежней себе. Я понимал. И я уже знал, что нужно сделать».